Глава 49. Максим. Да чтоб их всех верблюды заплевали! Не аэропорт, а скопище тормозов. Багаж выдают два часа, возня с визой длится чуть ли не три, а автобус, на котором группу туристов должны доставить на удаленный курорт, опаздывает уже на час. И никого из сотрудников это не колышет. Я плюю на все и нанимаю такси по цене, превышающей стоимость перелета. Автобус доползет в лучшем случае к ночи. Я не могу и не хочу столько ждать. Долгая дорога способствует размышлениям, тема которых вполне предсказуема. Сначала я обдумываю стратегию по разоблачению Дианы. Я попросил Алекса, у которого есть знакомство в системе здравоохранения, собрать информацию на ту узистку по фамилии Горобец. Он, кстати, сказал, что эта фамилия и ему кажется знакомой. Но откуда? Не вспомнил. Так же, как и я. Очень странно. Я закинул удочки Аньки по поводу мужа Дианы, Думаю, Анька постарается мне помочь из чувства вины. Вполне вероятно, она сможет узнать номер телефона. А что с этим номером делать, это уже другой вопрос. Есть у меня одно предположение. Посмотрим. Я пока обдумываю разные варианты. Я смотрю в окно на бесконечные пески и задаюсь вопросом. Почему у Дианы почти получилось разлучить нас с Вероничкой? Да потому что мы перестали быть командой. Мы с Никой оба достигаторы. Если поставили цель, надо ее добиться в кратчайшие сроки. Я так веду себя во всем, что касается работы и карьеры. И Ника такая же. Когда мы познакомились, она получала второе образование и с невероятным упорством осваивала новую профессию. И успешно освоила. У меня тоже получилось продвинуться по карьерной лестнице и занять место коммерческого директора. Да, мы достигаторы, мы привыкли побеждать. Нам обоим очень трудно смириться с поражением. И когда у нас не получилось стать родителями в запланированный срок, мы оба раскисли и опустили лапки. Причем каждый поодиночке. Я винил себя, Ника считала, что она виновата в нашей неудаче. Мы оба замкнулись, переживая это. Я не сказал Нике о появлении Дианы, знал, что она расстроится. Я очень боялся этого. Потому что когда она в прошлый раз впала в депрессию, я ничего не смог сделать. Не знал, как ей помочь. Чувствовал себя беспомощным. Мерзкое чувство. А не надо было бояться сложностей. Надо было сразу рассказать жене правду. Да, она бы расстроилась, но я был бы рядом и поддержал ее. Я бы помог ей переварить эту неприятную новость и убедил бы ее, что Диана для меня ничего не значит. А вместо этого я молчал. Если из всей этой ситуации я вынес какой-то урок, то он очень прост. Надо быть вместе. И в радости, и в горе. По-настоящему вместе, одной командой. И тогда никакие Дианы не страшны. Я уже задолбался думать. Я хочу есть, у меня затекли все мышцы. Где, блин, этот чёртов отель? Почему мы с Никой вообще выбрали этот курорт где-то на краю задницы Египта? По-моему, это она его нашла. Мол, уникальное место. Самое чистое и спокойное море, прекрасное обслуживание, да ещё и какие-то достопримечательности рядом. Интересно, как она добиралась? Надеюсь, в тот день в аэропорту работала более бодрая смена. И дорога у нее была легкой. Я спрашиваю водителя, сколько еще ехать. Он на ломаном английском объясняет мне, что совсем чуть-чуть. Ну, наконец-то. Скоро я увижу свою жену. Волнуюсь, как мальчишка. Обрадуется ли она моему появлению? Я очень надеюсь, что, несмотря на все дерьмо, которое сейчас происходит, она по мне соскучилась. Хотя бы в половину от того, как соскучился я.